НЕРАВНАЯ СХВАТКА Утром Тузик, Серый и Журик отправились на разведку в таверну «Морская дива». В злачном месте постоянно роился подозрительный народец. Смесь портовых грузчиков, мелких торговцев, жуликоватых обывателей и натуральных воров. Многочисленные выходы выводили пугливых завсегдатаев «Морской дивы» в кривые проулки, где легко раствориться в мешанине нищенских портовых кварталов. Протиснувшись сквозь дыру в дощатом заборе по глухому захламленному мусором переулку, тройка разведчиков проникла с черного хода в очрево морской дивы. Друзья заняли свободный столик, и Серый заказал на троих весьма скромный завтрак. «Маловато будет!» — недовольно захныкал Жорик, уныл разглядывая миску с кукурузной кашей. «Жрем, что все!» — прикрыл откровенное скупердяйство требованиям конспирации суровый Серый воин. Однако Журик не любил экономить на собственном желудке и, обшарив алчным взглядом убогое тускло освещенное пространство морской дивы, нашел весомый аргумент в виде толстого бурова в парчевом халате. «Кое-кто лакомится жирными карасями, белым хлебушком и сладким яблочным сидром. Богатый купец шикует, а голодьба жует постную кашу». Из-под бросил угрюмый взгляд осторожный волчонок. Жорик сглотнул слюной и, воткнув деревянную ложку в остывшую кашу, продолжил задумчиво созерцать жирных карасей на чужом столе. Рядом с неторопливо тропезничавшей толстой свиньей крутился, тоже глотая слюни, тощий щенок в заплатанных лохмотьях. Купчина скосил хитрый глаз на оборванца и, будто случайно уронив одного карасика на грязный пол, брезгливо хрюкнув, отвернулся. Оборванец рванулся подобрать законную добычу, но неожиданно схлопотал пинок под зад. Жирная свинья довольно захрюкала, а щенок, жалобно скуля, кувыркнулся по заплеванному полу. Ну даже ангельскому терпению приходит конец», — возмущенно проворчал Жорик и отправился на подвиги. В развалочку, подойдя к столу Хэма, Жорик ненароком растоптал в лепешку карасика. Лениво нагнулся, двумя пальчиками брезгливо поднял за хвост и смачно плюхнул грязное месиво на тарелку Борова в парчевом халате. «Обронил, уважаемый!» «Как смеешь!» — завизжала обрызганная подливкой свинья, вскочив с места. «Я тоже не прочь развлечься. Спорим на золотой, что объем тебя!» — бросил вызов Журик. Свинья от удивления отвесила челюсть, но упоминание о золотом на жадного торгаша подействовало магически. «Выбор явств! За мной!» Хитро прищурясь, решил предложить любимые лакомства толстый боров. «Банкет за счет проигравшего!» Бросив взгляд на чужой кошель, усугубил спор Жорик. «За все заплатишь, хам!» Налились кровью глазенки торгаша. «Трактирщик!» «Два тазика пирожков с капустой и по бочонгу лучшего седра!» Пока трактирщик с кухарками тащили заказ, Жорик подманил пальчиком обиженного щенка и великодушно предложил оставленный без присмотра завтрак. Благодарный щенок упрометью метнулся к столу друзей. Не успел еще первый пирожок исчезнуть в ненасытном чреве Жорика, как деревянная ложка малыша уже скреблась одной его миски. «Не отставать!» Подбодрил Жорик зазевавшегося противника и, отхлебнув сидра, небрежно кинул в разверзнувшуюся пустоту приговоренный пирожок. Челюсти сомкнулись, поилозили туда-сюда, и распахнувшаяся пасть вновь показала бездонную глубину Жоркиной глотки. «Могучий едок!» — восхищенно прошептал не успевший отойти от спорщика в трактирщик. «Я тоже могу!» — попытался повторить фокус с исчезновением пирожка Таргаш, но подавился и закашлялся. «Думаю, свинья, после нашей товарищеской встречи пирожки с капустой тебе разонравятся», — недобро ухмыльнулся Журик. Вокруг атлетов собралось плотное кольцо азартных зевак. И хотя ставки не поднимались выше нескольких медиков, болельщики бурно поддерживали новенького. Продолжаем! заскрежетал челюстями обиженный жадный Буров, торопливо разрывая зубами невинные пирожки. Журтрест, давясь обильно заливая месиво жидкостью, натужно пропихивал жрачку в отвисшее пузо. «Пожалуй, начнем-с», — перефразировал Жорик, с видимым удовольствием бросив на язык свеженький пирожок. Жорик глотал пирожки играючи, точно жонглер. Он подкидывал их в воздух, ловил ртом и, аппетитно чавкнув, демонстрировал фокус исчезновения материи в пространстве. Казалось, пирожки растворялись еще во рту, так и не упав в его безразмерный желудок. Поросенок не забывал осушать и стремительно милеющий источник живительного напитка. Жорик сумел приковать к своей персоне внимание разношерстной публики. Однако не все в грязном зале взирали на атлета добрым взглядом. Из самого дальнего темного угла веселого поросенку буравили подслеповатые злые глазки летучей мыши. Лишь окончательно убедившись, что он видит жителя Арбузовки, Упырь прервал карточную игру, брезгливо кинул на стол горсть звякнувших медных монет, завернулся в кожаный плащ из крыльев и тихо выскользнул наружу. Упырь знал, где хорошо платят за ценную информацию. Прошло совсем немного времени, и Жорик победно опрокинул пустой тазик вверх дном. «Хорошо пшло!» Икнув известил достопочтенную публику Жорик и вытряс последние капли из бочонка. Задыхающийся купчишка ничего в ответ выдавить не смог. Только изо рта предательски вылез наружу нежёванный пирожок. Еще порцию!» — небрежно предложил Жорик и запихнул противнику в рот рвущийся обратно в тазик пирожок. Обречённая свинья в ужасе замотала головой, не выдержав пытки пирожками. «Тогда гони золотой!» — хлопнул по столу ладонью Жорик. Свинья неохотно достала из кошеля жёлтую монету и дрожащей рукой сунула победителю. «И это тоже мою, Окинув взглядом убранство купеческого стола, захапал трофей Журик. «Эй, слушки! Тащите за мной тазик с пирожками, поднос с чудесными горосями и кувшинчик сидра. Ломти хлеба раздать нищим!» Выпитив пузо, Журик победно прошествовал в сопровождении расторопных служек к недовольно хмурившемуся волчонку и Тусику. «Угощаю!» Обвел широким жестом трофея щедрый журик и первым вцепился в карася. Однако в сласть вкусить плоды победы журику не дали. Знакомый щенок шепотом предупредил Тузика. Вас пасот легавые? Взгляд Тузика споткнулся о прищур двух парней добрых глаз с худых и ищеек. Пора удирать! среагировал Тузик и пробкой вылетел из-за стола. Хватит жрать! дернул Журика за локоть волчонок. «Не гоже харчами разбрасываться! Мертвой хваткой вцепился в свое добро поросёнок. В обнимку с тазиком неуклюжий кабан проковылял на улицу. «Брось!» — крикнул Тузик и, больше не оглядываясь, метнулся в знакомый переулок. «Отходим за ним!» — скомандовал Серый. «Не так резво!» — запротестовал Жорик и, не выпустив из рук ценную ношу, тяжело затрусил следом. В таверне за спиной поднялся шум. Из всех выходов повалил наружу разномастный пугливый народец. «Сюда!» «Арбузовские побежали сюда!» — навели на след погоню опытные ищейки. «Быстрее!» — высунувшись из дыры в дощатом заборе, подгонял Тузик. «Жандармские псы на хвосте!» «Журик, брось таз!» — призывал друга к совести Серый. «Дулю им!» — возмутился бессовестный поросенок. «Уйдем красиво! С трофеем!» Серый доволочил за лукоть натужно пыхтящего Журика до спасительной щели в заборе. Но жмот первым делом сунул в дыру драгоценный харч, а уже потом полез сам и застрял. «Выдохни! Воздух!» Обеими руками пытался Серый протолкнуть разожравшегося порося в щель. Но хрюкающий колобок наглухо застрял между досками. Утром он был худее на тазик пирожков и бочонок сидра. «Псы близко!» Тузик выглянул из-за гребня забора. «Брось свинью! Серый, лезь через забор! Спасайся сам!» «Арбутовские своих не бросают!» Серый прекратил безуспешно толкать застревшую жирную задницу. Распахнув плащ, по привычке потянулся к мечу, но рука наткнулась на рукоятку короткого кинжала. Для конспирации волчонок оставил громоздкий меч в подземелье. «Спасайся, Серый!» В последний раз призвал Тузик и исчез за забором. «Тузик, пирожки хоть возьми!» Не к месту проявил хозяйственность Джорик. По узкому переулку на ощетинившегося сталью волчонка накатывала свора здоровенных сторожевых псов в серой униформе. «Брось нож и сдавайся!» — пролаял злой предводитель псов. «Это говорю тебе я, полкам!» «Арбузовские не сдаются!» Стиснув зубы, решил до конца защищать тыл друга Серый. «Арбузовские не сдаются!» Эхом поддержал из-за забора жорик, воинственно завизжал и смешно задрыгал ножками. «Магистр приказал брать живьем», — напомнил служивым полкан и первым с увесистой дубинкой ринулся на волчонка. Серый убрал руку с кинжалом из-под удара. Клинок полоснул воздух у горла пса. Полкан отскочил в сторону, крадучись, заходя с буку. Серый отвлекся на хитрый маневр, В воздухе коброй прошелестела сеть с грузниками на концах, мягкой волной обвив плечи. Волчонок попытался сбросить путы, но сторожевой пёс дёрнул за край сетки. Повалил на землю. Выверенные удары дубинок выбили нож, и гулка отозвались в голове Серого, мгновенно погрузив храбреца в небытие. Вторая пара жандармов перелезла через забор и забарабанила по крепкому черепу Жорика. Но башка у поросенка оказалась крупнее, кость толще, а мозг отыскивался с трудом даже самим владельцем. Сотрясение сразу организовать не удалось. «Садрапы! Палачи!» Остальные обличительные лозунги превратились в истошный виск недорезанного поросенка. Душераздирающий воинственный вопль могучего жорика гулким эхом прокатился по каменным закоулкам, заставив в страхе трепетать местных обитателей. Еще долго судачили в порту о жестокой схватке веселого обжоры с целым отрядом сторожевых псов. Впоследствии поединок Журика увековечили в городских летописях как первую схватку за освобождение звери города. А вот о храбром поступке верного волчонка историки несправедливо умолчали.